Глава восьмая. Часть вторая. На лестнице, ведущей на второй этаж, послышался лёгкий шум. Хлопки, сдержанный смех. И моё сердце забилось, как сумасшедшее. Где-то в горле, пульсирующим комом, перекрывая доступ к кислороду. В это мгновение мною овладело очень странное ощущение, словно держу в руках то, что только что украла. Пришлось торопливо сбежать в комнатушку, не выпуская букет из рук. В хозяйственной подсобке, что рядом с кладовой, к счастью, нашлось большое ведро, которое было мной тут же приспособлено под вазу. Цветы заполнили собой всё оставшееся пространство спаленки, и казалось, что здесь больше не было места даже для меня. Но это было неважно, когда вот такая красота перед глазами. Уже на выходе я не удержалась и ещё раз провела кончиками пальцев по поверхности конверта с карточкой, с трепетом его касаясь. «Приятная овощеная бумага». На секунду задержала дыхание и тут же порывисто и быстро отдернула от него руку. Я знала, от кого букет. На улице было пасмурно, в воздухе влажно. Казалось, Карлайл расплавился и потек. Будто он весь был сделан из свежей тягучей карамели, которая не выдерживала этой невероятной духоты. Словно бы солнце за сплошными тучами стало ближе, и, не показываясь оттуда, пытается растопить всю землю без остатка, не оставляя надежды на прохладу. Казалось, ещё час-другой, и начнут спаиваться камни, а от людей не останется ни шипящей капельки. По ощущениям майка тут же прилипла к коже, чётко обрисовав мою небольшую грудь с аккуратными сосками. Остановившись на крыльце, я посмотрела вверх, Я глядела заволоченное серое низкое небо в мутном мареве. Будто бы не верила, что может быть так душно. Когда я переезжала сюда из туманной, но прохладной Шотландии, то не думала, что здесь всегда будет так. Мне ветер нужен. Ветер, чтобы он немного отогнал облака от города. И тогда утренние лучи солнца, изредка прорывающиеся сквозь плотную дымку, другими будут, а не такими, как сейчас, блеклыми и безжизненными. Едва солнце начинает всходить, едва мелькнут первые лучи и тут же скрываются за густым влажным туманом, который навис над столицей и словно прирос к горным хребтам. Ничем его не сдвинешь. Сбежала по ступенькам и остановилась у своей машины, обнаружив, что переднее колесо спущено. Не желая даже сдерживать досады, пнула его ногой. Вот никогда не догадаешься, где на дороге поймаешь гвоздь в протектор. Я ещё понимаю, если попасться на родной убитой в хлам дороги где-то под Дамфрисом или на заунывной мрачной трассе в глухом месте Шотландии, где-нибудь подобном. Там, где асфальт и без того в выбоенных колдобинах, испещрён большими и маленькими трещинами, точно какому-то гигантскому подземному скотине захотелось почесать свой хребет именно в той части, где ты планировала проехать. Но чтобы раскорячиться в столице графства Камбрия, Да ещё на дороге, вылизанной и гладкой, как китайский шёлк, такого я и предположить не могла. Я обошла машину, словно это могло мне помочь с ремонтом. За рулём я сравнительно давно, за плечами почти годовой опыт вождения, то есть ровно столько, чтобы, если ещё не чувствовать себя асом, то уже быть уверенным водителем. Если машина отлажена... Но недостаточно, чтобы понимать хотя бы с приблизительным прищуром, что у неё там под капотом стучит, урчит или всхрапывает. Особенно в автомобиле по возрасту, годящемся мне в ровеснике. Хладнокровно воспринимать ерунду спущенного колеса я тоже пока не научилась, ибо столкнулась с этим впервые. Губы так изудели от желания громко выругаться. Может быть, дело в этой ужасной духоте? Улица была пуста. Где-то на уровне видимости блеснули автомобильные фары, но уже через пару-тройку секунд послышалось породистое шуршание дорогостоящих покрышек об асфальт. Шикарный спортивный седан цвета серый металлик со вздыбленной лошадью на капоте остановился рядом. Стекло с водительской стороны бесшумно сползло вниз, открыв моему взору Чейза Бэнкса. Несмотря на начало 10 утра, он уже был при полном параде. В отличном костюме и рубашке. С узкой неповязанной полоской элегантного галстука, которая игриво свешивалось с распахнутого воротника. Все это великолепие могло бы быть чопорным, если бы не смягчалась широкой белозубой ослепительно мальчишеской улыбкой. Проблемы? Тебя подвести? Нет, спасибо. Доберусь. Он картинно поднял одну бровь, демонстративно посмотрел на швейцарские наручные часы на своей руке, а затем снова на меня. Лично мне всё равно, но Беверли не понравится твоё опоздание. Она очень педантична в этом вопросе. А первый чакер начнётся уже через 30 минут. А ты здесь оказался совершенно случайно. Мне становилось интересно. Не совсем так. В его глазах вспыхнула смешинка. Мы можем обсудить этот факт сейчас или сэкономить время и сделать это по дороге. Ещё 10 секунд промедления, и всё. Я схватила свою сумку, обошла его машину и открыла пассажирскую дверь. Но прежде чем упасть на удобнейшее сиденье в прохладный автомобильный салон, непроизвольно бросила короткий взгляд на окна дома Хантера. Всё тихо, особенно если толком не знаешь, что именно высматриваешь. Вчерашние гости наверняка ещё спали. Только на втором этаже колыхнулась, будто кем-то задетая штора.